Глава пятнадцатая. История Лиса Лепрайка, рассказанная черным Энди. До сих пор я почти ничего не сказал о моих горцах. Они были сторонниками Джемса Мора, поэтому его причастность к моему заключению была несомненна. Все они знали по-английски не больше двух-трех слов — но один только Нил воображал, будто может свободно изъясняться на этом языке. Однако стоило ему пуститься в разговоры, как его собеседники быстро убеждались в обратном. Горцы были люди смирные и недалекие, они вели себя гораздо учтивее, чем можно было ожидать, судя по их неприглядной внешности, и сразу же выказали готовность прислуживать мне и Энди. Мне казалось, что в этом пустынном месте, в развалинах древней тюрьмы, среди постоянного и непривычного для них шума моря и крика морских птиц, на них нападал суеверный страх. Когда нечего было делать, они либо заваливались спать, а спать они могли сколько угодно, либо слушали Нила, который развлекал их страшными историями. Если же эти удовольствия были недоступны, Они все тревожнее озирались вокруг, вздрагивали, лица их бледнели, пальцы сжимались, и все они были точно натянуты эти тева. Мне так и не удалось узнать причину этого страха, но он был заразителен, да и наша временная обитель была такова, что располагала к боязливости. Я не могу найти подходящего слова по-английски, но Энди постоянно повторял по-шотландски одно и то же выражение. «Да», — говорил он, — «наша скала наводит жуть». Я думал то же самое. Здесь было жутко ночью, жутко и днем. Нас окружали жуткие звуки, стенание бакланов, плеск моря и эхо в скалах. Так бывало в тихую погоду, когда бушевало море и волны разбивались о скалу с грохотом, похожим на гром или бой несчетных барабанов. Было страшно, но вместе с тем весело. Когда же наступало затишье, человек, прислушиваясь, мог обезуметь от ужаса. И не только горец, я и сам испытал это не раз. Такое множество глухих, непонятных звуков возникало и отдавалось в расселинах скал. Это напомнило мне одну услышанную на бассе историю, и случай, который произошел не без моего участия, круто изменил наш образ жизни и сыграл большую роль в моем освобождении. Однажды вечером, сидя у огня, я задумался и стал насвистывать пришедшую мне на память песню Алана. Вдруг на плечо мне легла рука, и голос Нила велел мне перестать, потому что это не божеская песня. — Как не божеская? — удивился я. — Почему? — не божеская, — повторил он. — Она — песня привидения, что хочет назад свою отрубленную голову. — Ну, тут привидения не водится, Нил, — сказал я. — Очень им нужно пугать Бакланов. — Да, — произнес Энди, — вы так думаете? — А я вам скажу, что тут водилось... — Кое-что похуже привидений. — Что же такое хуже привидений, — Энди спросил я. — Колдуны, — сказал он, — то бишь колдун. — Любопытная приключилась здесь история, — прибавил он. — Если желаете, я расскажу. Разумеется, тут мы были единодушны, и даже горец, понимавший по-английски еще меньше других, и тот обратился вслух. Рассказ Алисии Лепройки. Мой отец Том Дейл, упокой Господи его душу, в молодости был бедовый малый и большой озорник, в голове у него гулял ветер, а уж благочестием он с роду не мог похвастаться. Ему бы только бутылочки распивать и с девушками баловать да буянить, а вот чтобы делом каким заняться, к этому у него охоты не было. Ну, туда-сюда, записался он, наконец, в солдаты, и послали его служить в здешний гарнизон, а у нас в роду еще никто на бассы ногой не ступал. Незавидная тут была служба, скажу я вам. Начальник здешний сам варил эль, да такой, что хуже и вообразить невозможно. Провизию им с берега привозили — Да только так, что ежели они сами рыбы не наловят и бакланов не настреляют, то хоть зубы на полку клади. А тогда как раз гонения за веру начались. На бассе, в холодных каменных мешках, держали мучеников и святых, соль земли, которой земля эта недостойна. А Том Дейл, хоть он здесь ходил под ружьем и был самый, что не наесть, простой солдат, Любил и бутылочку распить, и с девушками побаловать, а все же душа у него была не по чину благородная. Он тут нагляделся на узников славу нашей церкви. Иной раз у него кровь вскипала, когда он видел, как мучают святых, и он со стыда сгорал от того, что приходится ему ходить под началом, либо под ружьем у тех, кто творил эти черные дела. Бывало, стоит он ночью на часах, кругом тишина, мороз пробирает до костей, и вдруг слышат, кто-то из узников запел псалом, другие подхватили, и вот уже из всех камер, вернее сказать, склепов, слышались священные песнопения, и чудилось ему, что он не на скале среди моря, а на небесах. Совестно ему становилось за свою жизнь, и мерещилось, что грехов у него целая куча, побольше, чем скала Бас. А главный грех — то, что он пособляет мучить и губить приверженцев святой церкви. Ну, правда, это у него скоро проходило. Наступал день, подымались дружки и товарищи, и всех благих помыслов как не бывало. В то время жил на бассе божий человек, звали его Педен пророк Вы верно слыхали про Педена пророк Таких, как он, больше нет на свете, и бьюсь об заклад, что и не было. Он был дикий, как чертополох. Смотреть на него было страшно, а слушать и того страшнее. Лицо у него было точно божья кара, голос, как у баклана. От него потом в ушах звенело — а слова его жгли, как горячие угли. А на скале тогда жила одна девушка. Уж не знаю, чем она занималась, потому как приличным женщинам тут не место. Но, говорят, она была красива собой. И они с Томом Дейлом быстро поладили. Вот как-то раз Пэддон молился один в саду, а о Том с девушкой проходили мимо и она «возьми да передразни святого на молитве», да еще и смеяться начала. Педон встал и так поглядел на обоих, что у Тома поджилки затряслись. А заговорил Педен, не сердито, а жалостно. «Бедная ты, бедная», — говорит он и смотрит на девушку. «Он, как ты визжишь и хохочешь, но Господь уготовил тебе смертный удар» и когда тебя нежданно настигнет его кара, ты взвизгнешь только один раз. Скорость она пошла с двумя-тремя солдатами прогуляться по скалам, а день был ветреный, и вдруг налетел такой вихрь, что раздул все ее юбки и мигом смахнул в море. Солдаты рассказывали, что она и взвизгнуть-то успела только разок. Конечно, после такого случая Том малость приуныл, но скоро оправился и ничуть не стал лучше. Как-то поссорился он с другим солдатом. «Дьявол, меня возьми!» — крикнул Том, большой любитель ругаться и богохульничать. И откуда ни возьмись, перед ним Педан, страшный, лохматый, глаза горят, на плечах пастушья Дерюга, и руку вперед вытянул с черными ногтями. Он всегда грязный ходил, как угольщик. «Фу, фу, вот бедный, крикнул он, бедный дурачина, говорит, дьявол меня возьми. А я вижу, дьявол-то уже стоит у него за спиной. Тут Том словно прозрел и увидел пучину своей греховности. И на него сошла Божья благодать. Он бросил пику, что была у него в руках, и сказал, Никогда больше не подыму оружия против дела Христова. И своего слова держался крепко. Поначалу пришлось ему туго, но потом начальник видит, что ничего с ним поделать нельзя, ну и отпустил его в отставку. Том вернулся в Северный Бервик, женился и нажил себе доброе имя среди честных людей. В 1706 году Скалабас перешла в руки Дал Римплов, и на место смотрителя попросились двое. И тот, и другой были подходящими, оба служили солдатами в здешнем гарнизоне, знали, как обращаться с бакланами. И когда можно на них охотиться и почем продавать, первый был Том Дейл, мой отец, второй человек был Лэпрейк. Люди звали его Лис Лепрейк. Но то ли это было его имя, то ли так его прозвали из-за лисьего нрава, я уж не скажу. Вот однажды Тому пришлось пойти к Лепрайку по делу, и он взял меня с собой. А я тогда был еще совсем малым ребенком. Лис жил в длинном проулке между церковью и кладбищем. Проулок был темный, страшный. Да к тому же церковь имела дурную славу еще со времен Якова VI. Там и при королеве нечистая сила колдовала. А дом Лиса стоял в самом темном углу, и люди разумные старались туда не наведываться. В тот день дверь была не заперта на задвижку, и мы с отцом прямо шагнули через порог. Надо вам сказать, что Лепрейк занимался ткацким ремеслом, и в первой его коморке стоял станок. Сам он сидел тут же, толстый, белый, точно кусок сала, и улыбался, как блаженный, у меня даже мурашки по коже поползли. В руке он держал челнок, а у самого глаза были закрыты. Мы окликали его, мы кричали ему в самое ухо, мы трясли его за плечо. Ничего не помогало. Он сидел на табурете, держал челнок и улыбался, как блаженный. «Господи, помилуй нас!» — сказал Том Дейл, С ним что-то неладно. Только он это выговорил, как лис Лепрейк очнулся. — Это ты, Том, — сказал он. — Здорово, приятель. Хорошо, что ты пришел. А на меня иногда находит такое беспамятство — это от желудка. Ну, тут они принялись толковать про скалу Бас, про то, кому достанется место смотрителя. Слово за слово перебранились и расстались злые, как черть. Хорошо помню, как по дороге домой отец все время твердил, что ему сильно не по душе лис Лепрейк и его беспамятство. «Беспамятство», — говорил он. «Да за такие беспамятства людей на костре сжигают». В отец получил место на бассе, а лис остался ни при чем. Люди еще долго вспоминали, что он сказал отцу. — Том, — сказал он, — ты еще раз взял надо мной верх. Ну так желаю тебе найти на бассе то, чего ты ждешь. После люди говорили, что он недаром сказал такие слова. Вот, наконец, пришло время Тому Дейлу выбирать птенцов из гнезд. Дело было для него привычное. Он с самого детства лазал по скалам и никому эту работу не хотел доверять. Он обвязался веревкой и спустился с самого высокого и крутого края утеса. Наверху стояли другие охотники. Они держали веревку и следили за его сигналами. А там, где висел Том, были только скалы, да море внизу, да вокруг летали и вопили бакланы. Утро стояло ясное, весеннее, и Том карабкался за птенцами да посвистывал. Сколько раз он мне про это рассказывал, и всегда у него на лбу выступал пот. Верите ли, Том случайно глянул наверх и увидел большущего баклана, и баклан тот долбил клювом веревку. Он подивился, за бакланами такого сроду не водилось. Он смекнул, что веревка-то мягкая, а клюв у баклана и скала бас твердые, и что падать в море с двухсот-футовой вышины не так уж приятно. Кыш крикнул Том, пошел вон окаянный. Баклан поглядел вниз на Тома, а глаза у него были какие-то странные. Глянул разок и опять давай долбить клювом. Только теперь он стал долбить и трепать веревку, как бешеный. Никогда еще не бывало, чтобы Баклан клевал веревку, а этот будто прекрасно знал, чего хочет. Он тер мягкую веревку о острый край камня. У Тома от страха похолодели руки-ноги. и Он подумал, это не птица. Он оглянулся назад, и у него в глазах потемнело. «Если сейчас найдет на меня беспамятство, прощай, Том Дейл», — подумал он, и подал знак охотникам, чтобы его тащили наверх. А Баклан будто понял, какой Том подал знак. Он сразу бросил веревку, взмахнул крыльями, громко крикнул, сделал круг над Томом и кинулся, чтобы выклевать ему глаза. Но у Тома был нож, он его мигом выхватил. Баклан видно и насчет ножей понимал. Как только сталь блеснула на солнце, он опять крикнул, но уже потише и будто с досадой, и улетел за скалу, так что Том его больше не видел. Тут голова Тома упала на плечо, и пока его тащили, он болтался вдоль скалы как мертвое тело. Дали ему глотнуть бренди. А Том без него на скалу не ходил, и он очнулся, но был как будто не в себе. «Беги, Джорджи, скорее беги к лодке, смотри за лодкой!» — закричал он. «Не то этот баклан ее угонит!» Охотники переглянулись и попробовали было его утихомирить, но Том не унимался, и в конце концов кто-то побежал вниз сторожить лодку. Другие спросили, полезет ли он опять вниз. «Нет», — сказал Том, — «и сам не полезу» и вас не пущу. И как только меня будут держать ноги, мы дадим тягу с этой чертовой скалы». Ну, понятно, они мешкать не стали и хорошо сделали. Не успели они добраться до северного Бервика, как у Тома началась сильная горячка. Он пролежал все лето. «И кто же, вы думаете, приходил как добрый сосед спрашивать о его здоровье?» «Лис Лепрейк». Люди потом говорили, что, когда лис подходил к дому, горячка начинала трепать том еще пуще. Я-то этого не помню, зато хорошо помню, чем все кончилось. Как-то раз, примерно об эту пору, мой дед собрался ловить сигов. И чтобы я был за мальчишкой, ежели бы не увязался с ним? Помню, улов был большой. Мы плыли вслед за рыбой и очутились неподалеку от скалы Басс. А там повстречали лодку Сэнди Флетчера из Каслтона. Он не так давно умер, а то он бы сам рассказал. Сэнди нас окликнул. — Что это говорит там, на бассе? — На бассе? — тоже спрашивает дед. — Ну да, — говорит Сэнди, — на зеленом откосе. — Что ж там такое, — говорит дед. — На бассе ничего нет, одни овцы как будто бы человек, — говорит Сэнди. Его лодка была ближе к скале, чем наш. Человек, — удивились мы. И нам это что-то не понравилось. Откуда бы ему взяться? Лодки у скалы не видать, а ключ от тюремной калитки висел у нас дома, в изголовье складной кровати, где лежал отец. Мы подвели лодки ближе друг к другу и стали грести к скале. «У деда была подзорная труба. Он прежде был моряком и плавал капитаном на рыболовном судне, а судно потом затонуло возле тейских мелей. Мы посмотрели в трубу, верно, там человек. Он там, где на зеленом откосе есть впадина, чуть пониже часовни. Он совсем один прыгал, приплясывал и выделывал коленца, как полоумная поберушка на свадьбе». «Это лис?» — говорит дед и дает трубу Сэнди. «Да, он самый», — говорит Сэнди. «Либо кто-то обернулся лисом», — говорит дед. «Разница невелика», — отвечает Сэнди. «Дьявол то или обортень. Попробую-ка стрельнуть в него из ружья». И Сэнди вытаскивает охотничье ружье, которое всегда носил при себе. Он был лучшим стрелком в нашей местности. «Постой-ка, к — говорит дед. Надо еще раз посмотреть, а то бы не нажить нам с тобой беды. Вот еще, — говорит Сэнди, — это Божий суд, и Бог его покарает. Может и так, а может и не так, — говорит мой дед. Разумный был человек. Только не забывая окружного прокурора, ты, кажется, с ним уже познакомился. Дед попал не в бровь, а в глаз, и с Энди немножко смешался. «Ладно, Энди, — говорит он, — а что, по-твоему, делать?» «А вот что, — говорит дед, — у меня лодка побыстрее твоей, и я сейчас вернусь в Северный Бервик, а ты стой тут и не спускай глаз с того. Если Лепрайка нет дома, я вернусь, и мы вместе потолкуем с ним». Если же он дома, я подыму на пристани флаг, и тогда можешь пальнуть в то из ружья. Вот так они и уговорились. А я, постреленок, поскорее перелез в лодку Сэнди. Мне думалось, что отсюда я увижу самое любопытное. Дед дал Сэнди серебряный шестипенцевик, чтобы зарядить ружье вместе со свинцовой дробью, Против оборотней это самое верное средство. Потом одна лодка пошла в северный Бервик, другая осталась на месте, и с нее мы следили за чудищем на зеленом откосе. Все время, пока мы там стояли, оно скакало, металось, подпрыгивало и кружилось, как юла, порой еще и визжало. Мне случалось видеть, как девушки, словно одержимые, отплясывают всю зимнюю ночь напролет и не могут угомониться, даже когда наступает зимний день. Но тогда кругом полно народу, и девушек подзадоривают молодые парни, а это чудище было одно-одинешенько. Там, возле очага, пиликает смычком скрипач, а тут оно плясало безо всякой музыки, разве что под крики бакланов». Там девушки были молодые, кровь у них играла в каждой жилке, а тут плясал большой, жирный и бледный уволень уже, как говорится, на склоне лет. «Вы как хотите, а я скажу, что думаю. Это чудище скакало от радости. Может, то была и сатанинская радость, но все равно радость». Я часто думаю, зачем же колдуны и колдуньи продают дьяволу самое дорогое, что у них есть — свои души, ежели все они либо сморщенные, оборванные старушонки, либо немощные, дряхлые старики. А потом я вспоминаю, как лис Лепрейк один-одинехонек плясал немало часов кряду от того, что темная радость била в его сердце ключом. Спору нет. Всем им гореть в адском огне, но зато здесь, прости меня, Господи, они порой бывают счастливее всех на свете. Но вот мы, наконец, увидели, что над пристанью на шесте развернулся флаг. Сэнди только того и ждал. Он вскинул ружье, осторожно прицелился и спустил курок. Бухнул выстрел, и со скалы донесся жалобный вопль. А мы терли себе глаза и смотрели друг на друга, думая, уж не рехнулись ли мы. Потому что, как только мы услышали выстрел и вопль, чудище точно сквозь землю провалилось. И солнце светило по-прежнему, и ветер дул также. А на том месте, где секунду назад прыгало и приплясывало чудище, было пусто. Всю дорогу домой я ревел и дрожал от страха. Взрослым было не намного лучше. В лодке Сэнди все промокли и только поминали Господа Бога. А когда мы подошли к пристани, там на скалах было черным черно, столько собралось народу и все ждали нас. Оказывается, Лепрейка нашли опять в беспамятстве с челноком в руке и с блаженной улыбкой. Какого-то мальчишку послали поднять флаг, остальные столпились в доме ткача. Само собой, никому это не было приятно, но некоторые остались подолгу милосердия, молились про себя, Вслух-то молиться никто не смел, и смотрели на страшилище, державшее в руке челнок. Вдруг лис с ужасным воплем вскочил на ноги и весь в крови замертво рухнул на станок. Мертвеца осмотрели, и оказалось, что дробь от колдуна отскакивала, как от буйвола, Еле нашли одну дробинку, но дедов серебряный шестипенсовик попал в самое сердце. Едва только Энди кончил, как произошел глупейший случай, не оставшийся, впрочем, без последствий. Нил, как я уже говорил, сам любил рассказывать страшные истории. Мне потом доводилось слышать, что он знал все легенды горной Шотландии и потому было о себе самого высокого мнения. Такого же мнения были о нем и другие. Сейчас, слушая Энди, он вспомнил, что эта история ему знакома. «Моя знала этот рассказ раньше», — заявил он. «Это было с Уистином Мором Макджилли Фодригом и Гевером Воуром. «Вот враки раке», — возмутился Энди, — «это было с моим отцом, да покоится он с миром, и лисом лепрайком. Что ты врешь, бесстыжие твои глаза? Держи-ка лучше язык за своими горскими клыками». Нетрудно убедиться, и исторические примеры это подтверждают, что джентльмены Низинной Шотландии отлично ладят с горцами, но что касается простого «люда», то приятельство с горцами для них попросту немыслимо. Все это время я чувствовал, что Энди вот-вот рассорится с Макгрегорами, и сейчас, очевидно, ссора была неминуема. — Вы не смеете так говорить шентльменами? — сказал Нил. «Шентльменами — шентльменами! — вскричал Энди. — Какие вы там шентльмены! Вы просто горские скоты! Посмотрели бы на себя со стороны! Живо бы с вас спесь соскочила! Нил выкрикнул по-гельски какое-то ругательство, и в его руке блеснул нож. Раздумывать было некогда. Я схватил горца за ногу, повалил на землю и прижал его руку с ножом, не успев толком понять, что я делаю. Товарищи бросились ему на помощь. Мы с Энди были безоружны вдвоем против Грегоров. Казалось, спасения уже нет как вдруг Нил закричал по-гельски, приказывая остальным не трогать нас, и с самым униженным видом выразил полную готовность подчиниться мне и даже отдал нож, который я, заставив Нила повторить обещание, вернул ему на другое утро. Я отчетливо понял, что, во-первых, я не должен чересчур полагаться на Энди, который, смертельно побледнев, прижимался к стенке, пока не кончилась эта стычка, а во-вторых, что я имею силу над горцами, которым должно быть строго-настрого приказали заботиться о моей безопасности. Но если я убедился, что Энди не хватало мужества, зато я мог рассчитывать на его признательность. Он не докучал мне изъявлениями благодарности, но стал обращаться со мной и, очевидно, думать обо мне совсем иначе. А так как с этих пор он стал сильно побаиваться наших сожителей, то мы постоянно бывали вместе.